Выбрасывать прах от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми. Минимализм встреч нам продиктует истинный смысл, пока меня с тобой растворяет вечность. Пора выбрасывать прах от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми. Минимализм встреч нам продиктует истинный смысл, пока меня с тобой растворяет вечность. Медленно, очень медленно Нас с тобой закружит эта белоснежная симметрия и ветра Паривами еле заметными мы летим И небо снова нас в белое выйдет На берегу, на этом мы, либо на том Нас где-то там впереди манят огни городов Светом из окон квартир, спи И пока еще виднеется сон, и я не буду тебя будить Медленно, слово мне словно вредно, Медленно, и я могу быть рад даже этому Но куда-то так быстро Слепые секунды текут, секунды Экспортом из любых стран и гладят нас, как чья-то словно рука. Пойми, твой мир безграничен, но знаешь, мой невелик. Если захочешь вернуться, вдруг запомни, что всегда висит твой ключ на двери. Я жду с рождения и до обморах. Пора выбрасывать прах от обиды на мир. Пока тела наши не стали невидимыми, минимализм встреч нам продиктует истинный смысл, пока меня с тобой растворяет Пора выбрасывать прах от обиды на мир Пока тела наши не стали невидимыми Минимализм встреч нам продиктует истинный смысл Пока меня с тобой растворяет вечно. Медленно уходишь ты, я стою до последнего Знаю, сам виноват, что долбоват для сплетен незаметно Были разорваны нити, и твоих сил не осталось Снова простить меня, я пробовал звонить тебе В ответ гудки, автоответчик, либо берут твои родители Порой теряя бдительность, снимаешь трубку, дышишь, пытаясь Что-то объяснить, но ты меня не слышишь. Безысходность Просто сбивает с толка. столько стопок, салфеток без стро. Исписано строками Моих тебе, стихов не будь жестокой. Дай шанс попробовать начать с истоков В моем кирпичном склепе. На пятом этаже медленно теряю веру. Я почти что мертв. Уже белая зависть в душе. Кок нам счастливых квартир. Может, пора выбросить прах от обиды на мир? Пора выбрасывать прах от обиды на мир. Пока тела наши не стали невидимыми, минимализм встречно. Нам Продиктует истинный смысл Пока меня с тобой растворяет вечность Пора выбрасывать прах От обиды на мир Пока тела наши не стали невидимыми Минимализм встреч нам Продиктует истинный смысл Пока меня с тобой растворяет вечность Медленно мысли становятся въедливыми Оставляя след на дисках И на лентах кассетных Через стекла светом сквозь витражи Знаешь, я тоже останусь В памяти всегда буду жить Медленно таяла дорога от друга до друга, Нет и методов больше до неба Нам не достать, неторопливые мы Нам лучше медленно ждали снега А в итоге дождались дождя Видно, все не всегда получается Так, как в фильмах, бывает ярче Чаще бывает узклей Ты склеишь себе любовь, и тебе будут завидовать Пусть будет вопрос, и пусть будет ответ Пусть медленно тянется шлейф платья Следом снег, кем-то раскрошенный мел Чьи-то чувства останутся крепче, чем платина. не прощай, надо встречи Увидимся во сне, пора выбрасывать прах От обиды на мир